После этого вопроса, естественно, последовала довольно сжата лекция о Самбаравадже, дополненная весьма красочными вставками в исполнении Насана. Каким-нибудь кабинетным ученым такие семинары, может быть, и показались бы крайне интересными, но их социнизаторов волновало только то, как поскорее добраться до родины Мамидов, Какие могут встретиться опасности на пути к ней? И что за защиту мятежники выступили на, на подступах к планете? Если о первом и втором харам еще что-то мог рассказать, то на последний вопрос вместо четких ответов у него имелись лишь предположения. К счастью, они оправдались. Тем, кто смотрел на мониторы внешнего обзора, Казалось, будто не космический корабль приближается к сине-зеленому шарику планеты, а тот сам стремительно разбухает, увеличиваясь в размерах. Ощущение создавалось такое, словно планета вот-вот намереваться лопнуть. И у Сары Штольц это зрелище почему-то вызвало приступ тошноты. Наверное, первый не считая тех случаев, когда девушка видела физиономию Пацука, с тех пор, как ей довелось оказаться, в числе их осценизаторов Коля Мукин бросил летающую тарелку в атмосферу Самбароваджи, так, словно гастелла, свой самолет на фашистские эшелоны. И она, сверкнув ярким болидом, на небе родной планеты Маммидов опустилась на грунт. К удивлению землян, сам Бараваджа была поразительно похожа на их родину. Зеленые леса и травы, голубое небо окрашено в багровые тона заката, ну и все остальное. За исключением земных урбанистических пейзажей, смога и пьяных водителей на дорогах. Мухин доложил, что вот вокруг тарелки чисто, и спецназовцы решили выбраться под новое небо из старой посудины. Точку для посадки корабля земляне выбрали не случайно. Дело в том, что, несмотря на поиски Харма в базе данных начальника столичного гарнизона на Лоне, так и не удалось отыскать точные координаты того места, где могли находиться бойцы Орлова во главе со своим командиром. Даже после предоставления пацуком по посильной помощи в виде недостающих комплектующих лилового шара, в программе остались сбои, не дававшие возможности правильно обрабатывать информацию. Четко удалось выяснить только то, что пропажа группы Орлова и полумистический Зубоскал как-то связаны между собой. Вот и посадили люди свой корабль около самого крупного населенного пункта в окрестностях гор, где водились зубоскалы. План их сценизаторов был прост. По словам Насана, все хозяева на Сабарвадже имели одно и то же место прописки. Таковым являлась крупная база мятежников на обжирной равнине Расположены почти в центре северного материка. Однако зубоскалы на равнинах не водились. Следовательно, искать группу Орлова на этой базе было бессмысленно. Зато зубоскалы просто обожали горы, около которых опустилась тарелка землян. И уж если в этом месте маммиды были прекрасно осведомлены, о повадках редкого существа, то ее о появлении в окрестностях новой базы хозяев наверняка бы знали. А даже если и нет, то такое чрезвычайно умное и сообразительное существо, как зубоскал, тем более как-то связанное с группой Орлова, могли бы вывести их со сценизаторов на след пропавших коллег. Этого зубоскала требовалось поймать. А кто лучше всего поможет землянам в этом нелегком деле, кроме местных жителей? Правильно, сам зубоскал. Но поскольку данного представителя местной фауны найти на каждом перекрестке возможности не было, наши герои решили обратиться за помощью к жителям городка, где, по словам Насана, каждый житель буквально с пеленок общался с парой-тройкой зубоскалов. Бойцы, несмотря на заверения Мухина об отсутствии в окрестностях каких-либо существ крупнее крысы, тарелку покидали крайне осторожно. Сначала Шныгин и Кедман тщательно осмотрели место высадки, и лишь затем позволили остальным выйти на поверхность планеты. Насан втянул воздух полный грудью, и влаженно закатил глаза. «Хорошо в краю родном, пахнет сеном». А русский аналог окончания его праменной фразы универсальный переводчик искать почему-то не стал. А может, и попытался, но просто не смог, поскольку невнятно бульканье, вырвавшееся из горла маммида после хорошей затрещины от Шныгина, Перевести на какой-либо язык было довольно трудно. — Ты чего это типа дерешься? — удивился Насан, посмотрев на старшину. — Нет, блин, — буркнул тут. — Хорошим манером тебя учу. Куда идем? — Туда? — Мамит сделал неопределенный жест рукой. — А почему не туда? — поинтересовался Пацук, зеркально повторив жест Насана. А потому что там потомок славного рода Бубрулов продубливал свое предыдущее размахивание руками. Живет самый великий охотник за зубоскалами, мой славный дедушка Ушан. И сколько зубоскалов он поймал, поинтересовался исключительно для статистики Ганс-Зипцих. Чисто ни одного «Йоу!» рякнул Насан. И, увидев изумленные взгляды землян, пояснил, зато я не его конкретно ни разу не поймали. Поучительно достижение. Пожал плечами Ефрейтор и посмотрел на Шлынгина. Ну и что, Сергей, каков будет план? Пока пойдем с Насаном, невозмутимо ответил старшина. Ну, а там видно будет. Конечно, что и говорить, план у Шныгина был просто замечательный. Пойти к охотнику на зубаскалов, который этих самых мистических зверюк ни разу не поймал. Узнать у него, где и как отыскать этих тварей, а затем попробовать заняться охотой. Однако перечить старшине никто не стал. Наверное, от того, что ничего умнее в голову их со санизатором не предвело. Да и что умного можно придумать на планете, совершенно незнакомой всем, кроме Насана? Несколько минут спецназовцы внимательно осматривали окрестности, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь угрозу для жизни. И эти поиски, ко всеобщему разочарованию, оказались безуспешными. И бойцы уже собрались последовать за Насаном, нетерпеливо ожидавшим их у края лесной опушки, но в этот момент выяснилось, что у отряда появилось незапланированное пополнение. Это Харм с одним из рюкзаков-пацука на плечах, подозрительно полным на вид, выбрался из люка-тарелки. — Стоп, эври-бади! скомандовал контрабандист у старшина, а ты куда собрался? «Как это? Куда?» — воршливо поинтересовался Небесный. «С вами, естественно. А куда же еще?» «Чего-то я не понял. Сразу вырос рядом с соратником Кедван, еще в полете решивший снять с командира груз забот по поддержанию дисциплины. Тебе же было приказано сидеть в корабле и нос оттуда не высовывать. Давайте-ка поставим все на свои места». Тут же предложил контрабандист. «Во-первых, я не нахожусь в вашем прямом подчинении. Не приказывать мне вы не имеете права. Во-вторых, прошу помнить, что без моей помощи вы тут никогда бы и не оказались. Ну а в-третьих, поскольку вы до сих пор мою работу не оплатили, я должен каким-то способом зарабатывать себя на пропитание». Вы думаете, я сюда полетел из чистого любопытства? Посмотреть, чем у вас дело закончится? <смех> Извините. У вас своя работа, а у меня своя. Вам нужно соратников спасать, а мне деньги зарабатывать. Вот и давайте решать свои проблемы, не мешая друг другу. А то вас послушать, так я должен с голоду помереть. Пока. Все, хватит болтать. Отрезал Шнегин, марш обратно в тарелку. «И чтоб до нашего возвращения ты нос оттуда не высовывал «Слушайте, да прекратите вы ко всем цепляться!» В очередной раз вступилась за небесного Сара. «В конце концов, где мы сейчас были, если бы не Харм и не Насан?» «Вот только, блин, не надо тут культ личности устраивать!» Поморщился старшина. «Не было бы их, дошлись бы другие!» «Все-таки мы на лону летели не этих двух умников искать, а вызволять команду Орловой с плена. И вообще, что ты за них все время заступаешься?» «А у нее материнский инстинкт проснулся», — предположил Пацук и тут же заработал пощечину. Э, «То есть пощечину Микола заработал бы, будь он без гермошлема, а так отделался ударом приклада лазерного ружья». В то место, где у людей обычно бывает нижняя челюсть. Ну и пока Айасаул после этого удара изображала себя торопевшую статую, Сара повернулась к старшине. «Дайте Харму спокойно делать свое дело», — потребовала она. «Он имеет право хоть как-то купить время, подвраченное на нас». «Мама моя, Ридна Украина!» Забыв об ударе прикладом, изумился Пацу. — Они же мыслят одинаково. Значит, получается, что все евреи произошли от небесных? В ту же секунду Штольц наградила украинца еще одной пощечиной, на которую гермошлем отозвался почти колокольным звоном. Микола, сделав вид, что ничего не заметил, заржал, как пожарная лошадь. А Зыпцих, покачав головой, дескать, вот что бывает, когда в группе отсутствует единое командование. Пошел к Насану, не желая видеть, как его боевые товарищи калечат друг другу. Шныгин окликнул его. В смысле ефрейтора по поводу единого командования старшина был абсолютно согласен. Его и самого уже порядком доставало то, что среди их социанизаторов больше нет того боевого единства, которое всегда приводило группу к победе. Шныгин даже пожалел о том, что сейчас рядом с ним нет, нет подполковника Раимова. Маленький кривоногий татарин, хоть и никогда не отличался особыми ораторскими способностями, но всегда мог вмиг вправить мозги всему отряду, наставляя его на путь истинный и заставляя почувствовать себя единой командой. Старшина боялся, что этого у него не получится, но делать все равно что-то нужно было.